Глава 14 Мы доехали до конторы, где я высадил всех и захватил Леню. Бывший опер в новенькой серой камуфляжной форме сам уселся за руль служебной девятки. В последние дни он сильно изменился. Исчезли мешки под глазами. Сами глаза уже не красные от вечного недосыпа. Долгие сон и более высокая зарплата хорошо влияют на здоровье. Но работа у нас такая, что не всегда можно расслабиться. Бывают вот такие вот непонятные истории, с которыми нужно разбираться. «Что там, Леня?» — спросил я, держа мобилу в руках. «Что стряслось и кому звонить? Я всех на уши подниму, если будет нужно». «Да я сам толком не понял, Макс!» Он вздохнул и переключил скорость. «Е-мое, так резко все случилось!» Я в конторе сидел, бумажки заполнял. Тут приходит рыба, ну то есть Рыбин, Роповский. И с ним этот наш, ты его знаешь, Коломба который. Леня усмехнулся. Перевелся к ним на днях. Давно, оказывается, рапорт подавал. Саватеев? Спросил я. Ага. Все к нам его тянет, без толычету, То одно, то другое. Он замолчал на секунду. Хоть и нельзя так о бывших коллегах говорить, но... Вот только кому звонить, не знаю. Местные Роповцы напрямую подчиняются главку. А майора Давыдова, начальника отдела, я плохо знаю. Он недавно переехал сюда. «Разберемся совсем, Леня», — пообещал я. «Расскажи вкратце, что случилось, из-за чего арестовали». «Да совсем немного выведал». Пришли наши парни к какому-то барыге. Он торгует компьютерами рядом с администрацией. Там еще торговые точки, много магазинов. Почти целый торговый центр. В общем, пришли, якобы деньги требуют. И тут сразу рубоповцы залетают. И все, повязали. Даже заявление есть. Коммерсант сразу написал, что вымогали у него бабки. Так быстро? Наверное, он их вызвонил заранее, вот они и сидели в засаде. А тут наши пришли. Скорее всего, Макс. Слушай, я задумался. Сегодня приезжал один. Как же у него фамилия была? Шиманов? Да, он. Охрану искал. Мутная история, я ему отказал, но Васе передал, как мы с ним договаривались. Вдруг связано. Деталей не знаю. Леня пожал плечами. «В отделении будет сложно. Там же некоторые думают, что мы тут все крышуем бизнесменов. Да и вообще, оказывается, мы прикрытие для новой бригады пивзавода. Теперь со мной часть не здоровается, а еще часть хочет своим стукачом сделать. Сложновато будет договориться». «Говорить буду я, как всегда, но от твоей помощи не откажусь». Понял. Рыбин — мужик адекватный, его убедить можно. Но есть другие, которые рогом упрутся, бронелобые. Остановились у здания РОВД, где на одном из этажей ютилось отделение УБОП Новозаводского района, занимающее всего два кабинета. Припарковались рядом с черным джипом Nissan Тирану. Это наверняка приехал кто-то из братвы. Вошли внутрь здания. Леню тут еще помнили. «Жаргал, здорово!» — сказал Лёня на входе, пожимая руку стоящему там молодому милиционеру. «Пропусти, мы пошли с рубоповцами разбираться». Сейчас все сделаем, Леонид Владимирович», — весело ответил тот. «Надо будет только отметку на пропуске поставить, что уходите». «Само собой». С рубоповцами я общался редко, а в первую свою жизнь вообще никогда. Впрочем, общий язык я, оказывается, находить умею. Об этой структуре я слышал много чего разного, и братва их сильно опасалась. Зато мы не братва, так что я смело вошел в кабинет на втором этаже вместе с Леней. Ну и дымина тут. Прокурено так, что дышать тяжело, и открытые окна не помогали. В углу стоял вентилятор, который только разгонял дым. Кабинет забитый, большинство оперов отделения сидело здесь и курили они без остановки. Усатый мужик громко стучал на печатной машинке, кто-то перелистывал толстые дела. На окне стоял черный японский двухкассетник с погнутой антенной. Кассеты не крутились, играло радио, дуэт Ирины Аллегровой и Игоря Крутого про незаконченный роман. На стене висели часы, сделанные в виде наручных с браслетом, только огромные. Судя по стрелке, которая показывала 12 часов, батарейка села. Под ними висел календарик с голой девицей, дни зачеркнутый. Еще ниже висел другой календарик, но видно только нижнюю часть с надписью «Или проиграешь». Похоже, никто так и не снял прошлогодний предвыборный календарик с Ельцином. Новый повесили поверх. Надо было взять противогаз. Вот уж они курят. Леня показал на стол, за которым сидел невысокий мужик в полосатой рубашке и что-то заполнял в журнале. На столе лежало толстое стекло, под которым находились листы бумаг. Другой опер, находившийся рядом с ним, при виде нас поднялся с едкой ухмылочкой. «Во кто пришел!» — протянул он. «Волков и Лесников, перебежчик! Тоже их покуем, Саноч. У них-то точно 210 -е. устроили там УПГ. Старший лейтенант Саватеев, произнес я, смерив его взглядом. «Никак нашли новое место работы. И как успехи?» «Да вот, поймали вымогателей!» Саватеев заухмылялся еще сильнее и потянулся к висевшей на спинке стула куртке. «Прям на горячем маскируются под щоп, вот и...» «Так вот, кто эту банку у нас стащил!» Леня нахмурил брови. «А я думаю, куда делась?» «Ну, попей, попей, Васька, попей гадости американской!» Саватеев смутился. В этот момент он доставал из потертой кожанки банку колы. Судя по ее немного вздутому виду и стертой на боку краске, она сегодня стояла у нас в конторе, но ее так никто и не успел выбросить. Но предупреждать об опасности не буду. «Не стащил, а изъял», — Саватеев потряс банкой. «Да и жалко тебе лесников». «А есть кто старший?» — спросил я. «С кем можно обсудить?» С кем я по телефону говорил? У меня времени мало. — Сколько нужно времени, столько и займет, — хрипло сказал невысокий мужик в рубашке и закурил Красную Балканку. — Капитан Рыбин, это я с вами говорил. — Хорошо, товарищ капитан, давайте к делу. Я сел напротив него, пододвинув деревянный стул. Старая мебель скрипнула подо мной. Лёня уселся рядом, закурив кэмл «А вы не торопитесь, гражданин Волков. Сначала разберемся с кучей вопросов. Вы даже без адвоката?» — Рыбин усмехнулся. «Обычно братва всегда берет его с собой». «У меня хороший адвокат, лучший в городе юрист», — сказал я и продолжил рассудительным тоном. «Но зачем вам вся эта головомойка? Мы же можем так все обсудить, напрямую, не подключая никого со стороны». Уверен, тут произошло недоразумение. «Ну, давайте обсудим», — он внимательно посмотрел на меня. «У вас своя работа, очень сложная, я понимаю. Когда всюду братва, которая проникла везде, бороться против нее сложно. А у нас своя работа, мы только начали, но добиваемся успехов. И наша работа вашей не противоречит, даже наоборот. Конфликтов между нами быть не должно». Но получилось что-то из ряда вон выходящее. Надо разобраться». «Получилось вымогательство». Рыбин затушил окурок в китайской пепельнице в виде черепа. «Причем попались они на горячем. Вам же пока обвинения не выдвинуты. Но уже скоро... Вы обвиняете в вымогательстве двух участников боевых действий», — с напором сказал я. Они прошли ад, но сделали, что от них требовалось, и вернулись домой. А дома оказался небогатый выбор, я развел руками. В бандиты или спиваться. Понятно, вы они выбрали, — с усмешкой сказал Рыбин. Без шуток, товарищ капитан. Эти люди заслужили лучшего. А здесь, в том деле, что я делаю, у них появился шанс спокойно жить, занимаясь работой, за которую платят. Работа опаснее, чем сидеть где-то в конторе и перекладывать бумаги, но для них привычно. И в отличие от братвы, шансы выжить и не угодить на зону у нас намного выше, а вы сразу обвинили их во всем, не разбираясь. Тут какая-то подстава, товарищ капитан». «Как заговорил», — Рыбин нахмурился и перешел на «ты». «Много себе позволяешь, Волков. Может, хочешь с ними посидеть? Могу устроить». «Можете, ведь я на вашей территории, приехал сам. Но я бы хотел продолжить. Мы работаем легально, готовимся к охране Краснозаводского горнообогатительного обогатительного комбината. Легально работать сложнее, чем если бы я делал обычную банду. Знаете, я уже понял, что если бы я хотел создать свою бригаду, мне бы это легко удалось. Так уж у нас все устроено. Бандитам быть проще, чем легальным охранникам но я таким путем не иду и не собираюсь». «Значит, вы теперь комбинат крышуете?» — усмехнулся Савватеев, все еще держа банку колы в руках. Едва я только собрался ему что-нибудь сказать, как в лес Леня. «А ты попей, Васька!» — ласковым тоном сказал он и добавил грубее. «Только рот свой займи чем-нибудь и помалкивай». Рыбин нахмурился и только собрался возмутиться, как Вася Савватеев открыл банку, которая сегодня упала на пол, но он об этом не знал. Раздалось шипение, и коричневая струя пены под мощным напором ударила в потолок, а оттуда полилась на соседний стол, где хмурый усач стучал по машинке. Газировка быстро закончилась, теперь просто лилась на пол. Стало тихо. Усатый опер посмотрел наверх и потер мокрые волосы. А потом посмотрел на виновника. «Еб твою мать, Саватеев!» — взревел он, хватая документы в охапку. «Мне дело закрывать надо, а ты мне все уебал!» «Сука!» Поток напитка иссяк, а с потолка просто капали редкие капли. Но это коричневое пятно на побеленном потолке останется надолго. За шваброй иди, продолжал орать Усач. Ну, на, таких п***ов набрали. Он с сожалением посмотрел на листы, залитые иколой, некоторые совсем мокрые. Меня следак за это с говном съест. Как я ему это дело покажу? Положи его на окно, показал Рыбин, поднимаясь. Высохнет. Только горшком придави, чтобы не улетело. Да какая теперь б***, разница? «Все уделано в этой жиже! Столько работы! А тут протоколы с подписями! Экспертиза еще!» Саватеев сбежал с красным от стыда лицом. Опера занялись бумагами, и пока все суетились, я продумал, что буду говорить дальше. Наконец, стало спокойнее. Рыбин уселся за стол, вытирая липкие руки о полотенце. «Продолжаем», — сказал я, не давая ему инициативы. «Как я говорил, дело у нас легальное, и мы неоднократно помогали правоохранительным органам. Вы же слышали про недавнее дело того дикого ЧОП, который грабил магазины в районе? И как была сорвана поставка оружия, для которой использовался наш комбинат в тайне от нас?» «К этим делам тоже есть вопросы», — Рыбин задумался. «Но одним занимаются местные прокуратура, другой — у ФСБ». А вот лично вас, Волков, неоднократно видели в компании с неким Бронниковым Иваном, также известным как студент, так и Макаровым Григорием, известным как Череп. Оба криминальные авторитеты. Кроме этого, известно о вашем личном знакомстве с Игорем Крюковым, главой ОПГ Пивзавод, и покойным Николаем Богатовым, бывшим главой так называемых «богатовских». «Так что вопросы к вам и вашей конторе у нас есть». «Я скажу больше. Майор Богатов приходил нас убить, потому что мы сорвали его преступный замысел», — сказал я. «Можете уточнить в ФСБ детали дела, если в это вас посвятят? А что до остальных? Вот скажите, в какое время мы живем? Разве можно делать что-то, чтобы братва не была в курсе?» Пока Рыбин хотел что-то ответить, я продолжил. Город небольшой, все друг друга знают, работы мало, в криминале завязано много людей. Вот вы в своей структуре должны знать, насколько это неудобно в ваших делах, когда участковый и бригадир братвы в детстве ходили в одну секцию по футболу или сидели за одной партой в школе. Рыбин неохотно кивнул. Вернулся Саватеев, держа швабру. Опера выстроились у стенки и начали давать ему советы, как лучше мыть пол. «В любом случае», — сказал я, — «мы не взаимодействуем с группировками, ни одна из них не берет нас под крышу и не сможет, и для этого мы работаем очень много». Я отодвинул ногу, чтобы лужица колы не заляпала мне кроссовки. Леня отсел подальше, но ближе к рыбину, в упор глядя на него. Еще немного, и мы его додавим. Но, к сожалению, я откашлялся. Мы не можем жить сами по себе. Вам же тоже приходится общаться с ними всеми, чтобы делать свою работу, как и нам. Но пока у нас комбинат, мы мало работаем с городом, и в разборке между группировками мы не лезем. Если бы было в городе, все было бы сложнее, но мы бы все равно бы прорвались. Рыбин задумался, крутя в руках китайскую шариковую ручку. Потом вздохнул. «Ладно, Саватеев!» — он поднял глаза на опера со шваброй. «Хватит жижу гонять, сходи вниз и приведи Ковалева для допроса». «Есть!» — с облегчением сказал Саватеев, ставя швабру у стены. «В чем суть, Серега?» — тихо спросил Леню у Рыбина, когда Саватеев вышел, а другие опера расселись по своим столам. «Давай по чесноку, как есть». Макс правильно сказал, мы не какая-то братва. Да и время братвы уходит в лес я, но многие и останутся, некоторые уйдут в легальные сферы, а все их бизнесы, наворованные или купленные, со временем будут легализовывать. Ага, задумчиво сказал Рыбин. Но это те, кто выживет и не сядет, и тогда ваша работа станет сложнее, ведь расследовать придется коррупцию и экономические преступления. А я сразу взялся за то, что пригодится в будущем. Но обычный рэкет? Нет, капитан Рыбин, это слишком рискованно, опасно, недальновидно и можно сесть. Мы работаем иначе. Ну, что-то я сказал напрямик, что-то говорить не стал. Особенно учитывая, как их структуру постоянно переименовывали, расформировывали, собирали заново и реформировали. Но суть он понять должен. И, кажется, под моим напором Рыбин не выдерживал. «Ладно», — капитан сдался. «Дело вот в чем. Только между нами тремя. Есть у меня подозрение, что вы чего-то не знаете про своих людей». «Сомневаюсь, что не знаю, но продолжайте». «Некий Шиманов. Знаете такого?» «Он приходил ко мне утром. Я вкратце рассказал, что тогда случилось». «Но, похоже, ваших людей он уговорить смог», — Рыбин усмехнулся. «С Ковалевым и Шевцовым он пришел к некоему... фамилию называть не буду» пришли к владельцу компьютерного магазина, который размещался рядом с территорией Шиманова. Ваши сотрудники ждали в приемной, а Шиманов угрожал владельцу, говоря, что там сидят крепкие парни в форме, которые все уничтожат в магазине, если владелец не заплатит за невыгодную сделку. «Но ничего они не рушили?» — уточнил я. «Нет», — неохотно сказал Рыбин. «Но мы знали, что такой визит будет, так что ждали». «На водка была?» — спросил Лёня. Рыбин помотал головой, давая знак, что отвечать на этот вопрос не будет. «Ваши люди сдались сразу. Вот мы и пробивали, что к чему, потому что непонятно. Ведь Шиманов под крышей студента спив завода, И зачем он полез с этим сам, а не позвал братву?» «Вот вы и решили, что наш ЧОП — прикрытие для пивзавода», — сказал я. «А что? Вдруг это так?» — он напрягся. «И скорее всего так. Просто вы сами не в курсе, что творится у вас под носом». «Серега!» — сукоризный произнес Леня. «Вот ты меня знаешь. Пошел бы я в братву, как думаешь?» «Так вы же оба не знаете, с чего вдруг ваши люди оказались там». «Может, контора оформлена на вас фиктивно, а вы тут говорите всякие вещи?» «Нет», — твердо сказал я. «Свою контору я знаю. Тут что-то другое». Дверь в кабинет открылась. Саватеев завел Женьку. Его правая рука была пристегнута к левой руке Саватеева на браслет. «А сам-то зачем повел?» — возмутился Рыбин. «Никого нет, говорят». Саватеев расстегнул свой браслет и пристегнул Женю к столу, который стоял рядом с нами. Женя уселся и виновато улыбнулся. «Он в нашей форме, которая была немного грязной спереди. Наверное, при аресте положили на пол, но лицо целое, без следов ударов. Замели меня, волк!» «Ты как там оказался, Женька?» — спросил я, глядя на него в упор. «И Слава тоже». «Ну так это...» Женя почесал подбородок. Тот барыга, которому ты сказал помочь. Вот я с ним поехал». «Опа-опа!» — оживился Саватеев. «Вот и выдал на очной ставочке». «Погоди, Женя», — прервал я, не обращая на опера внимания. «Я ему ясно сказал, что не берусь. Дал телефон Рудского. А он что?» «Стой!» — Женя открыл рот от удивления. «Он же...» Он же тебе руку пожал, ты с Яриком поехал, а он. Сука! Гет какой, падла! Кажется, я начал догадываться, и судя по виду, Лёня тоже подумал об этом же. Как ты уехал, он к нам подошел, продолжал Женя. Говорит, с тобой добазарился, типа чтобы я сам занялся. Вот я и поехал. Славку взял, а то больше некого было. Все новички, а он был занят. Он посмотрел на Леню. «Дядя Леня, не впадлу, прикури мне сигаретку, пожалуйста. Курить хочу, не могу». «Женя», — я вздохнул. «Мобила же есть. Чего ты не позвонил-то мне?» «Затупил я, надо было. Да он с таким видом уверенным подошел, я даже не понял». «Ох, братан, ну ты даешь. Я же ему твердо сказал «нет», а он...» «Вот и попали. Ладно, без стрельбы обошлось». «Но дальше-то теперь что?» «Хитрожопый он!» Женя закатил глаза вверх и затянулся сигаретой, которую ему подал Леня. «Вот мы лоханулись со Славой. Протупили оба. Вместе же стояли на крыльце. Все видели. Поехали с ним на его морковнике. Доехали до чьей-то конторы. Сели в приемной. Там секретарша такая модная. Блондиночка с такой вот». Он обвел в воздухе округлости левой рукой кофе принесла с сахаром, а потом как налетели ОМОНовцы. — А вы? — Ну так дядя Лёня учил, что с ментами драться, <coughs> что нельзя оказывать сопротивление сотруднику милиции. Женя покосился на оперов. — Они у нас корочки забрали, газовые пистолеты, и там еще баллончик был со слезоточивым, и сигареты. — На газовые разрешения есть, — пояснил Яроповцам. «На баллончики не требуются, ничего запрещенного нет. И ничего они не делали, верно, товарищ капитан?» Рыбин внимательно смотрел на нас, переведя взгляд с меня на Женю и Леню. «Вот все равно не верю», — пробурчал он. «Ни единому слову. Раньше верил, но сейчас...» «Давайте устроим мощное с этим Шимановым», — предложил я. «И с этим пострадавшим тоже». Парни сидели, пили кофе, ничего не знали, боевого оружия при себе не было. Шиманов просто привел двух бугаев свирепого вида и в форме, думал, что сработает. «Морда у вас протокольная», — добавил Леня с ухмылочкой, положив Жене руку на плечо. «Хотя ладно, у Жени ты интеллигентный вид, а вот слава ты из тех, кого в темном переулке встречать не хочется. Да я шучу». Но смысл есть, Серега. Думал этот Шиманов, что их хватит, чтобы запугать. Но своих быков не было. И я уверен, что пивзаводские про это дело толком не знали. Шиманов сам полез, напирал я. И хитрый все равно подошел после отказа. Вот чего и руку жал, смотрит, что парни видят. А так бы случилось дело и все. Рыбин тяжко вздохнул. — Где заявление? — спросил он у Саватеева. — Надо сверить. — Где-то тут было. Тот показал на стол, с которого все еще злой усач вытирал колу. Много времени у него на это уйдет. Не знаю, из чего тогда делали эту сладкую жижу, но она въедалась во все, что можно, а еще давала мощную пену. Капитан Рыбин заматерился, увидев грязно-коричневый размытый комочек бумаги, в который превратилось заявление. «Твою ж мать!» — простонал он. «Ну как так-то? Надо...» Роповец потянулся к телефону, к красному дисковому аппарату, чтобы позвонить, но тот затрезвонил сам. «Рыбин!» — представился капитан. «Да, Виталий Борисович» вот как раз допрашиваем понял он удивился а потом воскликнул как написал встречное понял понял так он мог говорить только с начальством причем не с местным милицейским которому сдешний отделу боб не подчиняется а со своим нет как раз да хорошо так рыбин взял ручку и что то начал записывать «Передам, да. До свидания». Он положил трубку и вырвал листок. «Адмиральский пострадавший написал встречное заявление», мрачно сказал он, что претензий не имеет. «Типа отозвал», — пояснил Леня Жаня, который наморчил лоб, не понимая, что это значит. «Свободны», — Рыбин вздохнул. «И вот еще, вас попросили перезвонить по этому номеру». Я взял вырванный листок и присмотрелся к номеру, а потом быстро нашел его в записной книжке своего мобильника. Ого, кто это про меня вспомнил? Но надо позвонить, может, прояснит, что случилось. Хотя, наверняка, у него есть ко мне какое-то дело. Чуть позже. Частный сектор Новозаводска. «А в чем дело с барыгами?» — спросил душман. «А то менты, говорят, наехали. Что они хотели?» Он сидел на переднем сидении своего крузака. Студент сел сзади. Машиной управлял Федя, один из бойцов душмана, неразговорчивый загорелый мужик с длинными усами. «Да слушай, Николаич», — сказал студент, — «такая хрень вышла. Ко мне подходил этот Шиманов, барыга, попросил людей. Я не дал, но дал номерок Волка как раз вроде же его тема с телохранителями. «И что?» — Душман повернулся к нему. «Откуда я знал, что Шиманов полез на Андрея Адмиральского?» Студент развел руками. «Адмирал платил за крышу нашему цыгану. Шиманов этого не знал. Вот сегодня надо с Шимановым побазарить, уладить вопрос. И с Волком тоже, а то вышло, будто я его подставил под ментов». «Так там менты все-таки были», — уточнил Душман. «Рубоповцы или кто?» «Ага, рубоповцы. Но цыган, как узнал, сказал Адмиральскому, чтобы тот отзывал заявление, что сами порешаем. А то менты заставили писать на горячее. Барыга растерялся и написал. «Ну, зато Шиманов попал». «Ха!» — студент закурил. «И Адмиралу теперь должен, и цыгану за беспокойство, и мне». «И еще как-то с волком должен расплатиться за подставу». «Ты погоди, Ваня», — душман задумался. А откуда менты взялись? Адмирал их вызвал, или кто?» «Базарит, что не вызывал. Я и сам думаю, какие менты, Николаич? Адмирал бы цыгану позвонил, тот бы с бригадой своей приехал». «Знаешь, что я думаю?» — душман уселся прямо. «Подстава была, но не на этого Волкова, а на нас. Может, кто-то спровоцировал Шиманова, чтобы он полез с разборками на Адмиральского, а менты в курсе про это были, и повязали бы кого-то на горячем, тебя или цыгана». «А кто это такой смелый?» — студент нахмурился. «А у кого из всей братвы в области есть выход на РУОП? Гоша, что ли?» «Да ну, Николаич!» — Ваня отмахнулся. «Мелкая тема для него». «Ну, так-то не особо мелкая. Могли тебя с цыганом подтянуть. А вы люди серьезные. И как Гоша временно на все находит?» — удивился душман. «На все эти планы. Еще же говорят, тогда ночью кто-то из бывших богатовских Гошу чуть не замочил. А ему все не имется». «Ха!» Студент усмехнулся. «Лука же теперь под Гошей ходит. Решил нового босса завалить?» «Не факт, что это Лука. Богатовские после смерти майора разбежались кто куда. Кто к нам, кто в эту частную лавочку у Волкова. Кто к Гоша. Но мы Гошу точно не заказывали. Череп, говоришь, приезжал пробивать эту тему. Ага, сам его видел» но я потом узнал, что у Волкова этих парней нет. «Странное дело», — душман закурил. «Я вот когда... объезжая, а то мы так долго будем». Крузак помчался в сторону проулка, объезжая аварию. Синий Зил стоял поперек дороги, перегородив ее. Вокруг него торчали гаишники и целая колонна других машин, которые нетерпеливо бибикали. Студент внимательно посмотрел на грузовик из окна. «Но Гоша хитрый», — продолжал душман. «Вполне мог сыграть, будто на него кто-то напал, чтобы у него был повод отыграться. Любит же он крутиться». Проулок приближался. Это небольшая улочка, на которой стояли частные дома с деревянными заборами. Проход совсем узкий, две машины разъедутся с трудом, а такие большие, как крузак, скорее всего, зацепятся. Но с той стороны не было никого, поэтому Федя поехал туда, не сбавляя скорости. Кто появится, придется пятиться и уступать. Студент присмотрелся к проулку внимательнее и выдохнул через нос, заметив, как начало сосать подложечкой. Это внезапное чувство тревоги, когда, казалось бы, не было никаких для этого оснований, однажды спасало ему жизнь. «Ну-ка, тормозни», — сказал он. «Не нравятся мне те пацаны». У въезда в проулок стояла старая белая пятерка с огромной трещиной на лобовом стекле. Рядом с ней курили парни, которые косились на крузак. Двери машины были открытыми душман присмотрелся к ним и нахмурил брови мне тоже не нравятся разворачивайся федя а что водитель быстро ехал вперед переезжая через лужи. кому говорят разворачивайся обозлился душман ну ладно федя начал сбавлять скорость не надо так орать объеду так уши разворачивайся скомандовал душман Водитель вывернул так резко, что машина повернулась на небольшом пятачке, разбрызгав во все стороны грязь. Но было поздно. Поняв, что засада не удалась, стрелки достали оружие из машины и начали полить в уезжавшую машину. Судя по громким звукам выстрелов, полили из старых АКМ, одиночными или короткими очередями, по два патрона. Студент пригнул голову, душман тоже. «Гони!» — кричал он. «Ваня, не высовывайся!» По машине колотились пули, стекла бились. Одна пуля ударилась в спинку кресла водителя, другая — в подголовник. Еще одна пролетела у студента над ухом. Федя замычал и закряхтел, на лобовое брызнула кровь. Душман схватил руль и выкрутил, чтобы они не перевернулись. Крузак заехал за угол. Там машина остановилась и заглохла, но стрельба не продолжалась. Она стихла сразу, едва заработали милицейские сирены. Студент достал берету, душман приготовил АПС. Но из-за угла никто не выезжал. Лаяли собаки, а вдали слышен рев двигателя машины. Это уезжала пятерка. — Хорошо, что ты заметил, Ваня. Бросил душман, убирая пистолет. Потом глянул на водителя. «Федька, все. Нам с тобой надо валить. А потом то удачу искать будем». «Валим», — согласился студент. «Потом ищем».